Вторая дорожка, второй кассеты. И е щ е предмет для спора. Почему Белинский решил, что фантастическому в наше время место только в домах у м а л и ш е н н ы х а не в с е р ь е з н о й литературе? Разве мечты и самые фантастические сны наеву не такая же реальная действительность, п о р о ж д е н н а я условиями нового времени, как и сама идея социальности? Разве внутренний мир человека, пусть и больной мир, Ведь и болезни эти тоже социальные, не фантастичен. «Да-да», — соглашался с ним критик, — «мир внутренний обаятелен, но без осуществления вовне, в реальной действительности он только мечта, мираж». Да и ему, Белинскому, приходилось сколько раз прятаться в фантазии от реальной жизни. Но сон всегда заканчивается все-таки пробуждением, пока человек жив. И какова бы ни была эта действительность, даже самая ограниченная, самая пошлая действительность, все-таки лучше вечного пребывания в мечтах. Пора проснуться, пора наконец посмотреть на мир не с высот своих фантастических снов, а трезво и здраво, посмотреть и увидеть, что мир не мечта, не представление, а суровая обыденность. Не мечтать нужно, действовать. Наш век... в р а к мечтательности, тем он и велик. Действительность – вот лозунг XIX века. Действительность во всем – в верованиях, в искусстве, в самой жизни». Достоевский согласился, принял и это учение критика, и уже вскоре в одном из воскресных в е л ь е т о н о в «Петербургская летопись» в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в июле 47-го чуть не буквально повторял мысли учителя. Жажда действительности доходит у нас до какого-то лихорадочного, неудержимого нетерпения. Все хотят серьезного занятия, многие с жарким желанием сделать добро, принести пользу и начинают уже мало-помалу понимать, что счастье не в том, чтобы иметь социальную возможность сидеть сложа руки и разве для разнообразия побогатырствовать, коль выпадет случай, а в вечной неутомимой деятельности. и в развитии на практике всех наших наклонностей и способностей. Говорят, что мы русские как-то от природы ленивы. Полно, правда ли? И по каким опытам оправдывается это незавидное национальное свойство наше? Но многие ли нашли свою деятельность? А бездеятельность и рождает мечтательность, и человек делается, наконец, не человеком, а каким-то странным существом среднего рода. мечтателем. Все это так, теперь он уже докажет всем своей хозяйкой, сколь общественно пагубно мечтательство, неспособное постоять в действительной борьбе за душу народную. Правда, повесть фантастична, но тем-то он наглядно докажет и всем, и Белинскому прежде всего, что фантастика его петербургской сказки только форма реальности, позволяющая за обыденностью видеть общее. сказка Что ж, что сказка? Сказка — ложь, д а в н е й намек. Нет-нет, тут Белинский неправ. Пушкин, Гоголь, Гёте, Сервантес. Разве их образы сплошь лишены фантастичности? Но разве же не они величайшие реалисты? Пиковая дама, египетские ночи, медный всадник, нос, ви, шинель. Разве чужды фантастики? Нет, тут что-то не то, не то. Необыкновенный талант? зорко угаданный у самых истоков его пробуждения Белинским, бунтовал, даже и в те, которые приготовил ему гений-учителя. В нем рождалось еще неосознанное им самим вполне нечто новое, могучее, подлинно небывалое, мучительно ищущее и пока не находящее еще для себя достойных его форм проявления. Теперь вся надежда на хозяйку. Она должна доказать реальность и действенность небывалого. Скорее бы только возвращался Белинский. Он уехал в Европу в конец измученный. Смерть сына Владимира чуть совсем не свела его в могилу. Мария Васильевна родила в ноябре. Белинский ждал этого часа в нетерпении и растерянности. Расставил зачем-то по всей квартире свечи и зажег их. Нервно ходил от одной печи к другой и не мог унять дрожи. Тургенев считал новорожденного своим крестником. Обычно, как вспоминала Аграфена Васильевна, приходя в гости, он имел обыкновение звонить вовсю, шумно входить в дом и тут же всем грузом большого тела бросаться на диван, так что на нем порой лопались пружины. Теперь, заходя к крестнику, звонил осторожно, входил на цыпочках, говорил в полголоса, что растрогало всех и удивило. Через ч т ы р е месяца его крестник внезапно умер. Отец страдал невыносимо, а ночью, если даже удавалось уснуть, хрипел и стонал. Исхудал и стал совсем п л о х Что он теперь? Подлечат ли его хоть немного немецкие профессора и прославленные воды? Лето сорок с е д ь м г о сразу же началось с непривычной для Петербурга жары. Город опустел. Кто мог, перебирался в зеленые пригороды. Достоевский снял дачу в Парголове, где продолжал работу над начатым почти одновременно с хозяйкой романом Неточка Незваного. Трагическая судьба непризнанного гения-музыканта, по-детски влюбленная в него падчерица Неточка, аристократический дом, куда она попадает по воле судьбы, ее новая подружка, властная дочка князя, сокровенный мир детских душ со своими трагедиями. Возревание в неточке таланта замечательной певицы. Поэтическая история давалась легко. Достоевский начинал чувствовать уверенность в себе, и его талант обретал мастерство. Появившийся в журналах «Деревня Григоровича» б у р м и с т р Тургенева «Кто виноват?» Герцена прочитал, высоко оценил, но еще больше укрепился в сознании, что первенство в современной литературе все-таки остается за ним. Продолжает уговаривать брата Михаила перебираться с семьей в Петербург. Много гуляет и даже принимает участие в местных забавах. Собирает деньги в пользу одного парголовского пропойцы, предлагающего посечься за деньги. Да и здоровье как будто начинает устанавливаться. Словом, жизнь обещает впереди не одни шишки на бедного Макара, но намекает и на кое-что понадежнее. Как вдруг, ему пришлось ненадолго уехать в Петербург. К этому времени он уже снял новую квартиру в доме Шиля на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской, и, конечно, как всегда, с видом на церковь. Он шел по Исаакиевской площади и внезапно почувствовал приближение того тяжелого, неотвратимо надвигающегося изнутри. На счастье, рядом оказался доктор Яновский, который и отвез его к себе домой в тяжелейшем состоянии. Самое страшное, кажется, уже прошло, но пульс все еще был бешеным, все тело содрогалось в конвульсиях, пришлось отворять кровь. Аполлон Майков, случайно зашедший по дороге домой к к и н о в с к о м у застал Достоявского сидящим с поднятой рукою, из которой лила черная кровь. «Спасен, батенька, спасен!» — возбужденно вскрикивал несчастный. Такой силы припадков с ним еще не случалось. Не весело было сознавать, что нравится ему или нет, но придется привыкать к этому новому постояльцу, поселившемуся в его теле без спросу и даже как-то незаметно для самого хозяина. Но теперь вот все более определенно заявляющему свои права. «Достоевский...» С первых же дней знакомства с Яновским стал увлечен н о ч и т а т ь медицинские книги из его библиотеки. Особенно заинтересовался литературой о болезнях мозга, нервной системы, душевных заболеваниях. Увлекла его и входившая в моду теория Галя, по которой характер и наклонности человека зависят от устройства его черепа, от наличия шишек и впадин на нем, а также их местоположения. н о в с к и й находил сходство его черепа с Сократовым, что доставляло удовольствие Достоевскому. Ощупывал свою голову, тут же выясняя у Яновского, в случаях, если сам не мог определить по Галю, значение той или иной его части. «А что, шишек на затылке нет, это хорошо», — приговаривал он, совершая исследование. «Значит, не юпошник». «Это верно, даже очень верно, так как я, батенька, люблю не юбку, а, знаете ли, чепчик люблю, чепчик вот такой, какие носит Евгения Петровна». В Евгении Петровне, супруге известного художника Николая Майкова, матери Аполлона и Валериана Майковых, Достоевскому, похоже, виделся идеал женщины, в первую очередь, конечно, матери. Казалось, пока в доме царствует такая женщина, Ничто не угрожает ему, ни грусть, ни беда, ни другие невзгоды. И вдруг, словно невидимые опоры, рухнули. 15 июля Валериан внезапно умер от апоплексического удара, купаясь в пруду. Скорее всего, перегрелся перед тем, как броситься в холодную воду. Нелепо. Он не дожил месяца до 24 лет. Талант его обещал многое. Сменив Белинского в отечественных записках, Он даже и по мнению друзей в и с а р и о н а Тургенева и Некрасова, сумел и заменить его как ведущий критик журнала. Авторитет Белинского, вне всякого сомнения, продолжал оставаться для Достоевского выше авторитета Майкова. Но и молодой Валериан, позволяющий себе категорически оспаривать некоторые важнейшие суждения первого критика и к тому же столь высоко оценившие произведения Достоевского, все более и более влек его к себе. И сам Белинский высоко ценил талант Валериана, но не однажды высказывал он и серьезные опасения относительно некоторых суждений Майкова. «Свобода не имеет отечества». «Вот ведь к чему эти абстрактные человеки, беспачпортные бродяги в человечестве, хотят приучить наше сознание», — воспламенялся Белинский. И е ж л и ты патриот, стало быть, ты не г у м а н и н не цивилизован, не просвещен, не дорос, одним словом, варвар. Вот и ваш, он почему-то ударил на это слово, ваш Майков, начитался таких же европейских человечков, и показались они ему гигантами мысли, и испугался прослыть в а р в а р о м п а т р и о т о м туда же, во всечеловечность полез. Да вы почитайте, почитайте, что он пишет, ваш Майков». художник видите ли погибнет если вместо выражения общечеловеческих идеалов окажется о к о в а н н ы м цепями национальной односторонности договорился до того что объявил национальность тормозом на пути к общечеловеческому идеалу абстракции трескучие фразы а в результате теория о неспособности инертной массы к прогрессу и творчеству а знаете ли вы наивный вы человек Что скрывается за всем этим? Не знаете, а я вам скажу, не веря в свой народ. Инертная масса. Да посмотрите ж и вы, е абстрактные гуманисты, повнимательнее, подумайте, поразмыслите, почему она инертная, всегда ли она инертная, и что можно и нужно сделать, чтобы она не была инертной. Но какое нам дело до массы? А вы поглядите, господа гуманисты, на нее другими глазами. глазами русского человека, патриота, может быть. И заметите тогда, что это не просто масса, а народ. Русский народ не такой уж инертный, как вам представляется. Только где ж вам это увидеть, ежели для вас и понятия-то само русский народ не существует, а есть только масса, некая абстракция, с которой, конечно же, можно не считаться вовсе. «Крепостное право, батенька, не абстракция», а п р и в и л е г и и одного только русского народа. Но коли масса, так и не все ли равно, пусть т е б е хоть какую-никакую привилегию, а все-таки имеет. Вот ваш и гуманизм без патриотизма. Майков человек, безусловно, талантливый, но талант его может погибнуть на почве гуманистического космополитизма, который он исповедует и проповедует, Впрочем, надеюсь, это по молодости, хочется, знаете ли, сразу всечеловеком стать, а быть просто российским патриотом, жизнь положить за освобождение своего народа от гнусного рабства в ПУ, как это недостойно столь образованного, столь всеевропейски мыслящего интеллигента. А знаете ли вы, что сегодня отрицать национальность – это и значит быть ретроградом и повторять европейские зады? Да, мы долго восхищались всем европейским без разбору, только потому, что оно европейское, а не наше русское, доморощенное. Настало время для России развиваться самобытно, из самой себя. В нас сильна национальная жизнь. И мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль. Народ без национальности, что человек без личности. Запомните это, батенька, и хорошенько запомните. если хотите стать всемирным писателем, потому что все великие люди – это прежде всего дети своей страны. Великий человек всегда национален, как его народ, ибо он потому и велик, что представляет собой свой народ, а народ относится к своим великим людям, как почва к растениям, которые производит она. И вопреки абстрактным человечкам – космополитическим гуманистом. Для великого поэта нет большей чести, как быть в высшей степени национальным, потому что иначе он и не может быть великим. Перечитывая свежую статью Белинского «Русская литература» в 1846 году, нелихорадочно, как в тот первый раз, не выискивая в ней лишь строчки, посвященные ему, Достоевский все более проникался учением страстного проповедника, бойца, великого патриота своего угнетенного народа Виссариона Белинского. В этой статье Достоевский узнавал многое из того, в чем не раз убеждал его учитель во время личных бесед. Увидел он и страстную отповедь космополитическому гуманисту Майкову, как называл его Виссарион Григорьевич. И как бы ни извили его самолюбие некоторые суждения Белинского о его романах, Общее направление мысли Белинского представлялось ему справедливым. Теперь Достоевский был убежден, что его двойник и не мог вызвать восторга критика как раз потому, что в нем преобладает именно чувство, которое Белинский называет абстрактным гуманизмом. Тут мало национальности, мало народности. Как писатель, Достоевский раньше как-то совсем и не задумывался об этом. Так мечталось поспорить теперь с честным, талантливым Валерианом, он смог бы, наконец, признать правоту Белинского. И вот поговорили, поспорили. «Валериан, Валериан, где-то теперь, неужто только там, в сыром чреве земли, и нет бессмертия твоей душе, и ничьей нет? Неужто и в этом прав Белинский? Но тогда зачем все это муки и страдания, и борьба, и споры, и бессонные ночи, Не с любимой женщиной, а с толстой пачкой белой бумаги, заметно худеющей к утру. Зачем все это? И слава посмертна, и памятники, и высокие слова на могилах, если тебя уже не будет. Совсем не будет, только там, в земле. Да и то, разве ты там, а не разбитый глиняный кувшин, оставшийся от тебя? А ты, именно ты сам, неужто только в словах? в книгах, написанных тобой, да в памяти людской о тебе, и все, и больше ничего? Скорее бы приезжал Белинский, скорее бы прочитал хозяйку. Уж это-то не абстрактный гуманизм, уж тут-то народности через край. Вот и ответ на его проповедь. А двойника он еще перепишет, он еще докажет. Все впереди. Парголове Достоевский однажды вновь встретился с Петрашевским. и на этот раз решил посетить одну из его пятниц. Оказалось, из знакомых его у Петрашевского бывал не только Плещеев, но и Аполлон Майков заходил. Собирались здесь в основном люди молодые, симпатичные, но разношерстные. Были и начинающие литераторы. Поэт и автор рассказов Александр Пальм из обрусевших немцев. Мать его, бывшая крепостная отца, захудалого провинциального дворянина. а Саша уже офицер лейб-гвардии егерского полка, большой поклонник Лермонтова. Поэт Сергей Дуров. Недавно бросил службу в министерской канцелярии, надеясь прожить литературным трудом, скоро оказался без гроша. Молодой, совсем титулярный советник, служащий к а н ц е л я р и и военного министерства Михаил Салтыков, недавний выпускник Царско-сельского лицея. Стихотворец. мрачный не по годам молодой человек. Достоевскому уже приходилось слышать это имя и от Валериана Майкова, и от Белинского. А в доте Яковлевне Панаевой он запомнился еще лицеистом. Юный Салтыков и тогда не отличался веселым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал. Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой против дверей и оттуда внимательно слушал разговоры. Белинский расхаживал по комнате и распекал Комарова, известного всему кружку хвостуна. «Господи, зачем я вру?» — патетично восклицал Комаров. «Мамка вас в детстве зашибла», — заметил ему Белинский. При этих словах на лице лицеиста изобразилась улыбка. Это был единственный случай... когда в кружке Белинского увидели улыбающегося Салтыкова. Он умел удивлять неожиданностями. В другой раз он поразил ту же Авдотью Яковлевну своими высокими знакомствами. «Однажды я шла с Панаевым по Невскому, и мы встретили графа Конкрена, который был хорошо знаком с Панаевым. С Конкреным шел какой-то статский. Оба р а с к л а н я л и с ь с Панаевым». «Кажется, это тот сумрачный лицеист», — спросила я. «Да, это Салтыков», — ответил мне Панаев. Титулярный советник на Невском, под руку с графом, с министром. Такое действительно не каждый день можно увидеть. Бывали на пятницах и просто офицеры, не пишущие ни в стихах, ни в прозе. Федор Львов — друг и сослуживец Пальма. Бывший флотский офицер, ныне архивариус Министерства иностранных дел, Александр б ы л а с о г л а офицер Черноморского флота Константин Тимковский и гвардейские офицеры Николай Григорьев и Николай Мамбели, молодые ученые Николай Мордвинов и Владимир Милютин и совсем молодой 20-летний правовед Василий Головинский. Впрочем, все вместе собирались, видимо, редко. Каждую пятницу приходили новые, а некоторые из уже бывших не появлялись. Собирались не только у п е т р о ш е в с к о г о но иногда и в домах других посетителей. Толковали о фурье, о музыке, коммунизме, литературе, словом о многом, что волновало молодых людей широких взглядов, горячих, честных, скучающих в кругу служебных, практических интересов, жаждущих интеллектуального общения. Более всего привлекала в дом п е т р о ш е в с к о г о его библиотека. Как переводчик Департамента внутренних сношений, п е т р о ш е в с к и й нередко участвовал в процессах по делам иностранцев. составлении описи имущества, особенно библиотек, он изымал интересовавшие его книги и подменял их приописи другими. Таким образом, у него собралась целая коллекция достаточно редких книг. Сан-Симон, Кабе, Пурье, Ламене, Оуэн, Леру – ф е р б а х Вольтер, Руссо, Прудон, Штирнер, д е д р о Консидеран. Пятницы, впрочем, не привлекли Достоевского. Ничего нового для себя он здесь не услышал, круг обсуждаемых вопросов был давно знаком ему по кружку Белинского. «Кажется, ничем серьезным эти разговоры не грозят», — решил он, «так что делать здесь особо нечего. К тому же в начале осени...» Михаил, наконец, вышел в отставку и переехал с семьей в Петербург. Нужно было по первоначалу помочь ему обжиться в чужом, нелегком городе. Часть вторая. Белые ночи. Белинский уже с месяц как вернулся в Петербург, но приглашения побывать у него Достоевский так и не дождался, а пойти самому что-то мешало. Здоровье, по доходящим до него слухам, Белинский в Европе не поправил, но привез длинное темно-серое пальто, в котором выглядел чудаковато. Слышно, что свидание с Европой еще более убедило его в том, что Запад может быть идеалом лишь либеральных западников. Европа не смогла решить вопросов ни о свободе, ни о равенстве, ни о братстве. Смотреть на нее как на социальный идеал для русского общества – значит признавать своим идеалом капитализм, мир буржуа. «Нет уж, увольте», — говорил теперь Беринский. «Горе государству, попавшему в руки капиталистов. Это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Война или мир для них — не более чем вопрос о повышении или упадке их фондов. Далее этого они смотреть и мыслить не способны». «Нет-нет», — Россия никогда не возьмет себе в идеал мир буржуа. Она лучше сумеет разрешить социальный вопрос и покончить с капиталами и собственностью, чем Европа. И это будет, будет. Знаете, я никогда никому не завидовал, но теперь я знаю, что такое зависть. Завидую внукам и правнукам нашим, которым суждено будет видеть Россию лет этак через сто. Россию, стоящую во главе образованного мира, дающую законы и науки, и искусству, и принимающую благоговейную дань уважения от всего просвещенного человечества. Недавние его друзья, истинные западники, Боткин, Аненков, узнавая о таких завихрениях Белинского, п о н и м а ю щ е покачивали головами. Вот д е до чего ослабление организма доводит, и даже начинали поговаривать о его тайном славянофильстве. До Белинского кое-что доходило из таких слухов. Он раздражался и не раз заявлял теперь о своем разочаровании в утопическом социализме русских либеральных западников, много разглагольствующих о свободах, равенстве и братстве, но продолжающих годами восхищаться Венами и Парижами за счет своих крепостных, в нищей, презираемой ими России, и соглашался скорее перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться в стороне гуманистических космополитов, о чем о писал в своем письме к Боткину осенью сорок с е д ь м о г о Достоевский старался знать о Беринском все, и повидаться с ним хотелось по-прежнему, но пойти самому, к невзлюбившему его, все говорят об этом, да еще и больному человеку он не решался, а приглашение так и не приходило. Как вдруг однажды, часа в три по полудни поздней осенью, торопясь по обыкновению, у самой Знаменской церкви нос к носу чуть не столкнулся с в и с с а р и о н ы м Григорьевичем. Оба растерялись на мгновение. — Вот вышел погулять, теперь домой возвращаюсь, — объяснил Белинский. — Я сюда часто захожу, — кивнул он в сторону строящегося Николаевского вокзала. — Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу. Наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. Вы не поверите, как эта мысль облегчает мне иногда сердце». Он сказал это просто и горячо. Достоевский знал, он никогда не рисовался, и сразу стало легко. Они пошли вместе. «Вот зароют в могилу», — сказал вдруг Белинский грустно, — «тогда спохватятся, тогда поймут, кого потеряли». Нам всем жить недолго, а Россия века, может быть, тысячелетия. Нам хочется всего поскорее, а ей торопиться нечего. Но как бы мы ни были нетерпеливы, и как бы ни казалось нам все медленно идущим, а ведь оно идет страшно быстро. Видимо, какая-то мысль, еще полуобрывочная, мучила его, и он проговаривал ее скорее даже для себя самого, а о литературе он так и не заговорил. У дома его попрощались и разошлись. Вот уж и новый 48-й встретили. п р и г л а ш е н и е Достоевский уже не ждал. А вскоре до него стали доходить слухи о нелестных о нем отзывах критика. Достоевский написал повесть «Хозяйка», ерунда страшная. Каждое его новое произведение — новое падение. Провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о бедных людях. Я трепещу при мысли перечитать их. Надулись же мы, друг мой, с Достоевским гением. А уж обо мне, старом черте, без палки нечего и толковать. «Я первый критик, разыграл тут осла в в квадрате», — писал он Аненкову. А в письме к Боткину хозяйка была названа мерзостью, и это еще далеко не все отзывы подобного рода. Достоевскому не хотелось верить в слухи, Это было бы слишком несправедливо. Но вот вышел третий номер «Современника» и в статье Белинского «Взгляд на русскую литературу» 1947 года ф ё д о р Михайлович мог уже прочитать о своей хозяйке. Не только мысль, даже смысл этой, должно быть, очень интересной повести, остался и останется тайной для нашего разумения, пока автор не издаст необходимых пояснений и толкований, на эту дивную загадку его причудливой фантазии. Что это такое? Злоупотребление или бедность таланта, который хочет подняться не по силам и потому боится идти обыкновенным путем и ищет себе какой-то необыкновенной дороги? Не знаем. Странная вещь, непонятная вещь. И мир не перевернулся. Это был конец. Близилась пора белых ночей, и он все чаще и чаще не мог оставаться в своей одинокой комнате наедине с сомнениями. Шел в полусумрак петербургских улиц, забредал в какие-то странные незнакомые углы, из которых потом долго не мог выбраться, но выбирался. Двадцать шесть лет. Он казался себе уже глубоким стариком, все увидевшим и все пережившим, и смерть родных, и безответную, невысказанную даже любовь, И игру неизъяснимой судьбы, и бремя пусть к р а т к о в р е м е н н о й но к а к о й славы гения, у я з в л е н н о с т и насмешками друзей, и наконец отчаяние одиночества, ощущение страшной пустоты и непонимания. Двойник осмеян, хозяйка поругана, а впереди ничего. Ни одного могучего замысла, ни одной идеи, способной удовлетворить даже его самого. И зачем писать? и жить для чего, только и осталось разве что одни бедные люди. Хорошо еще в это время рядом с тобой, такой же, как ты, мечтатель, друг, поэт. Первый поэт нашего времени, так считал Валериан Майков, тихий, застенчивый, совсем еще мальчик Алексей Плещеев. Они тесно сдружились в этот год и часто бродили вместе по Петербургу. Он был близок с Дуровым и Пальмом, Посещал пятницы Петрашевского, горячо верил в будущее торжество добра, золотой век, готов был пострадать, лишь бы приблизить его хоть на мгновение. Страдать за всех, страдать безмерно, лишь в муках счастье находить. Читал он своему новому другу, и оба соглашались, что мечты о литературной славе и тем более о личном счастье недостойны их, потому что перед ними лежит далекий скорбный путь. Но и сам этот путь вырисовывался еще совсем призрачно, словно и он был одним из видений белых ночей, а сердце уже грустило и томилось его неопределенной далью. А ночи стояли чудные, и какими бы стариками ни мыслили себя тогда юные мечтатели, чувство говорило им, что даже ночи такие чудные могут быть только от того, что они еще так молоды, так чисты. Они шли по набережной Екатерининского канала и вдруг увидели невдалеке молодую женщину она стояла опершись на решетку и п о к а з а л о с ь плакала они хотели подойти к ней успокоить помочь но видимо испугавшись их она выпрямилась и через несколько мгновений ее белое платье растворилось в белесом сумраке почему она не поверила им зачем рядом не оказалось какого нибудь искателя ночных приключений которое не упустил бы случая догнал бые и уж тогда-то они могли, не имели бы даже права не подойти, не защитить ее. О, как бы она была благодарна им, ему, потому что он мог быть и один в эту ночь, и один мог бы защитить ее, и она молча подала бы ему руку, еще дрожащую от волнения и испуга. и л ь был он создан для того, чтобы побыть хотя мгновенье в соседстве сердца твоего? Вспомнились вдруг чудные стихи пересмешника его Тургенева «И сам поди такой же мечтатель!» Достоевский усмехнулся. Будь он помоложе лет пять назад, ночь, неделю, а может и год, промечтал бы, целый роман пережил бы в воспаленном своем воображении. Но теперь он не тот. Теперь он стар и давно уже не мечтатель. И все-таки кто б н и была-то незнакомка «Ночное видение»? Да будет ясно небо твое, да высохнут твои слезы, да будет безмятежна улыбка твоя, и будешь ты благословенна за эту светлую минуту, которую подарила ты другому, одинокому сердцу. Касатик, а, касатик, разбудила его старуха, приходившая убирать квартиру. Ну и сон молодой, всю ночь, видать, прогулял. Я уж и паутину-то всю с потолка с н я л а теперь хоть женись, так в самую пору. День был отвратительный. Над городом нависла низкая непроглядная хмарь, лил дождь, резко похолодало. В этот день и пришла та страшная весть. Он тут же отправился к Еновскому, в о ш е л к нему бледный, в гроб краше кладут. И, повалившись в кресло, почти ш е п о т о м только и сказал батенька: "Великое горе свершилось, Белинский умер". Весь день он был до крайности возбуждён, Вспоминал о первой своей встрече с Виссарионом Григорьевичем, о спорах с ним. Не пришлось понять друг друга до конца. Что из того? В ту же ночь, 28 мая 1848 года, с Достоевским случился сильнейший припадок подучей, не оставивший у его врача уже никаких сомнений в том, что страшная болезнь эта, почитающаяся святой, присущая, будто бы, чуть не всем великим людям прошлого, и Магомету, и Наполеону, дающая якобы больному дар ясновидения прошедшего и грядущего, что эта болезнь поселилась в теле его пациента и друга надежно, может быть, навсегда. Похоронили Белинского в складчину, на деньги, собранные друзьями. Рассказывали, будто сам хозяин русской литературы, Леонтий Васильевич Дубельт, выразил искреннее сожаление по случаю преждевременной кончины критика в том смысле, что так и не успел ознакомить его с достопримечательностями петропавловских казематов. Библиотеку Белинского решили разыграть в лотерею в пользу семьи покойного. Тургенев же будто бы до того расчувствовался, что обещал подарить любимой дочке умершего друга для ее обеспечения одну из своих деревень, с двумя стами пятью десятью крепостными, как только получит наследство от матушки. Великодушный порыв заставил многих прослезиться, и только несносная Авдотья Яковлевна заявила якобы, что дарить человеческие души, даже и по столь гуманным соображениям, гуманность весьма сомнительная, в ответ на что многие из присутствующих посмотрели на нее с нескрываемой злобой, а Некрасов и Панаев только сконфуженно пожали плечами. Неизвестно, правда, что больше смутило их, заявление Литургенева или столь ни ко времени проявившаяся н е светскость, н е глупой ведь вообще-то Авдотьи Яковлевны. Любовь к ней прошла, слава богу, окончательно, но глаза ее, таящие пережитое, умный чудесный лоб, Добрая почти материнская улыбка согревали память Достоевского в эти дни, когда все казалось против тебя, один бог за всех. Свеча чадила догорая, а маленький красный паучок все сосал и сосал внутри, и все не мог насытиться. Чего ждать? Зачем ждать? Часть третья. Перед большой дорогой. Будущее представлялось неопределенным. И он, наверное, надолго бы впал в уныние, но события разворачивались бурно и невероятно. Уже с конца февраля сорок восьмого года по Петербургу ходили вести о баррикадах в Париже, об бегстве короля Луи Филиппа, о сожжении королевского трона. Франция провозглашена республикой. Осталось только воплотить в жизнь лозунг: свобода, равенство, братство. Революция перекинулась в германские земли, охватила Австрийскую империю. Установившие республиканскую власть Венеция и Неаполитанское королевство, Пьемонт и Флоренция подняли восстание против австрийских завоевателей. В небольшом к о л о м е н с к о м доме Петрашевского с коньком на крыше и резными наличниками на окнах по пятницам делалось все многочисленнее и шумнее. Ступеньки, покосившиеся от времени лестницы в два марша, ведущие на второй этаж в комнату для собраний, скрипели и вздрагивали, как бы пугаясь за собственную участь. Удастся ли выдержать в с е шедших и шедших по ней в темноте людей? Лестница освещалась только по особым случаям вонючим ночником, скипящим и нещадно чудившим в н е м маслом. о м н а т у которой набивалось до 20 человек разом, Большой тоже никак нельзя было признать. Старый диван, покрытый дешевым ситцем, да несколько грошовых рыночных стульев составляли всю ее меблировку, а единственная сальная свечка – все ее освещение. У многих из собравшихся на п я т н и ц е такая обстановка приемов вызывала ощущение чего-то нарочитого, умышленного, поскольку хозяин, судя по всему, был человеком достаточным, возможно, и здесь давала знать о себе неудержимая его страсть к оригинальности. Петрашевский был убежденным фурьеристом, то есть последователем учения французского философа, социального утописта Шарля Фурье. Его система гармонического общества предусматривала устроение человеческого общежития, фаланстера на разумных началах, на принципах общественной собственности и общего труда, свободы чувств, освобождение от паразитизма государственного чиновничества, семейных обязанностей, религиозных предрассудков, ростовщичества и власти денег. В своем имении, насчитывавшем 250 крепостных душ, д е м о р о в к и Новоладожского уезда Петербургской губернии, п е т р о ш е в с к и й уже пытался устроить ф а л а н с т е р в духе и д е й Фурье. Однако прошлой зимой, накануне его заселения, крестьяне к великому огорчению у строителя сожгли ф а л а н с т е р Петрашевский пришел к выводу, что нужна еще долгая предварительная работа, прежде чем и его крестьяне станут сознательными последователями фурье. Достоевский не верил в гуманность каких бы то ни было опытов с крестьянами, остающимися в крепостном состоянии. Сам он еще в 44-м, Не имея возможности дать своим крестьянам волю, по крайней мере, полностью отказался от всех своих прав помещика, и в ответ на упреки родственников, пытавшихся устыдить его намеком на то, что его решение оскорбляет память родителей, которым их владения стоили стольких лишений, а может быть и самих жизней, Достоевский говорил. «Будьте уверены, что я чту память своих родителей не хуже, чем вы, ваших, при том же». Разоряя родительских мужиков, не значит поминать их. Опыт Кружка Белинского, разочарование Виссариона в действенности социальных утопий, заставляли его иронически относиться к утопическим упованиям новых друзей. Душа его жаждала дела, но что делать, этого он не знал еще. Но и сидеть сложа руки не мог. На Западе происходит зрелище страшное. разыгрывается драма беспримерная, трещит и сокрушается вековой порядок вещей. «Самые основные начала общества грозят каждую минуту рухнуть. Такое зрелище – урок. Я считаю, что этот кризис исторически необходим в жизни народа как состояние переходное, но которое, может быть, приведет, наконец, за собой лучшее время», говорил теперь Достоевский. Европейские события... обострили до крайности чувствительность молодых горячих людей к мерзостям российской повседневности, снисходительность к ним и собственная бездеятельность воспринимались теперь слишком болезненно. Знаменитые дела нынче весьма редкие, не потому что люди, способные к ним, стали редки, а потому что неспособные не пускают способных к тем местам, на которых делать такие дела можно. рассуждал Александр Пальм. Он в последнее время начал до того задумываться, что на учениях однажды по команде «правого плеча вперед» выполнил что-то вроде «налево кругом». Так что изумленный генерал, не жалея собственных барабанных перепонок, заорал «это что такое вольнодумство, книжки небось с читаете, стыдитесь, господин офицер». Генерал был мастером виртуозной брани высочайшего класса, Но какими бы эпитетами и пожеланиями не одарял он всю роту огольно, порою милостиво добавлял, исключая господ офицеров. Вот и задумаешься, неужто прошли времена генералов Бородина и Сенатской площади? И в литературе, и в науке то же самое подхватывали другие. «Царь наш вовсе не любит родных сынов Отечества», — возмущался поручик Григорьев. «Немцы ни за что не допустят русских ни к какому делу», — подхватывал Баласогла. А по понятию петербургских немцев даже и русская словесность — дело совершенно не русское. Сноска. Это мнение в свое время послужило одним из главнейших аргументов декабристов в пользу необходимости свержения монархии немца Александра I. Вспомним хотя бы такую агитационную песню. «Царь наш немец прусский и носит мундир узкий». Эти же настроения вполне разделял и революционный демократ Герцен. В немецких офицерах и чиновниках правительство русское находит именно то, что ему нужно – правильность и бесстрастность машины. Прибавьте полное равнодушие к участи управляемых, глубочайшее презрение к народу, полное незнание национального характера, и вы поймете – почему народ ненавидит немцев и почему наше правительство так любит их, о развитии революционных идей в России. Достоевскому были близки настроения участников «Коломенских пятниц». Сам он буквально потрясал сердца слушателей страстными рассказами о том, как на его глазах прогнали сквозь строй фельдфебеля финляндского полка отомстившего р о д н о м у командиру за варварское обращение с его товарищами, о фельдъегере, о п у с к а ю щ и м свой полицейский кулак на шею ямщика, о плачущих детях и черных лицах их матерей. А когда он начинал читать из Пушкина, «Увижу ли я, друзья, народ неугнетенный, и рабство падшее по манию царя, и над отечеством свободы просвещенной», «Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?» Сноска. В это время большинству, в том числе и Достоевскому, был известен лишь этот вариант. Взоры слушателей загорались, сердца стучали учащенней. Но что делать? Смотреть на в с ё добру и злу внимая равнодушно? Довольствоваться мыслью, будто все прекрасно в возлюбленном Отечестве? спокойно ждать, пока все устроится к лучшему, само собой, или же отдаться во власть в с е п р и м и р я ю щ и е всеотрицающей отечественной с е в у х и потому что стыдно же ничего не делать. Провозглашение во Франции республики будоражило воображение Достоевского, но отнюдь не давало лично ему ответа на вопрос о целях борьбы, во имя которой он был готов на любое самопожертвование. Политические вопросы меня слишком мало занимают, горячо и искренне, объяснял он друзьям свое состояние. Мне поистине все равно, кто у них будет, Луи Филипп или какой-нибудь Бурбон, или даже хоть и Республика, кому от этого будет легче? Народ выиграет только несколько громких фраз и пойдет на ту же работу, прибыльной только для одного буржуа, а стало быть и жизнь ни на волос не будет лучше. «Я не верю в полезность игры в старые политические формы. Нужна какая-то иная, совершенно новая идея. Какая?» Этого он не ведал. Не мог ответить на этот вопрос. Если бы не провалы двойника и хозяйки, поколебавшие его веру в действенность слова, могущего переродить мир, может быть, он и знал бы ответ. Теперь же «нет, не знал». Одни во время участившихся теперь встреч и обострившихся споров предлагали начать немедленную борьбу за гласное судопроизводство. Другие полагали начало всех начала в свободе печатного слова. «Освобождение крестьян, несомненно, будет первым шагом к нашей великой будущности», — однажды тихо сказал Достоевский. Кто-то посомневался, стоит ли надеяться на то, что царь освободит крестьян. Нужно не надеяться, а что-то делать, чтобы царь понял наконец, что народ его дети, но взрослые уже дети, достойные свободы. в и н о й путь я не верю, резко возразил Достоевский. Ну, а если бы освободить крестьян оказалось невозможным иначе, как через восстание, спросил вдруг кто-то. Так хотя бы и через восстание, неожиданно почти закричал Достоевский. Многие из участников пятниц особенно из офицеров, видели в себе прямых последователей дела декабристов, патриотизм которых был прямо связан с идеей необходимости освобождения крестьян, совсем недавно прославивших Россию, отстоявших ее честь и свободу и получивших в награду исключительную привилегию быть рабами в родном Отечестве. Сноска. Крепостное право – это иго, едва ли менее жестокое, нежели татаро-монгольское. Было уделом только русского человека. Каждый дворянин, кто бы он ни был по своей национальности, англичанин, француз, немец, итальянец, так же как татарин, армянин, индеец, может иметь крепостных при исключительном условии, чтобы они были русскими. Если бы какой-нибудь американец, прибыл в Россию негром-рабом, то, ступив на русскую почву, невольник станет свободным. Таким образом, рабство является привилегией лишь русских людей. Эти строки из письма декабриста Николая Тургенева, заочно приговоренного к смертной казни, в значительной мере отражают общую революционно-патриотическую настроенность декабристов в целом. п е т р о ш е в с к и й ставил на первое место вопрос о судоустройстве, поскольку крепостное состояние касается только части населения, а надобно прежде всего удовлетворить общую потребность в справедливости, в которой нуждаются все в государстве. Его поддержал и пылкий Иван Естржемский, о заявивший, что он тоже патриот и готов выпустить себе кровь по капле за свободу Польши. Но если бы он был уверен, что самостоятельность Польши повредит общечеловеческой идее, то первым бы одним взмахом топора отрубил бы ей голову. Но всемирно-человеческие принципы приходили в противоречие с живым, непосредственным чувством перевиденного и пережитого, и е с т е р ж е м с к и й тут же рассказывал, как недавно извозчик жаловался на тяжесть оброка. «И заступиться-то за нас некому, Бог высоко, царь далеко». Да, закончил Естержемский, французы, немцы и прочие нехрасти свободны, а русский православный народ в рабстве. Не выдержал и поручик лейб-гвардии Николай Мамбели. У меня до сих пор пробегает холодный трепет по жилам при воспоминании о виденном мною кусочке хлеба, которым питаются крестьяне Витебской губернии. Мука вовсе не вошла в его состав, он выпечен из соломы, мекины, и еще какой-то травы, а видом похож на высушенный конский навоз. Хотя ей противник всякого физического наказания, но желал бы нашего чудолюбивого императора в продолжении нескольких дней посадить на пищу витебского крестьянина. п е т р о ш е в с к и й настаивал на том, что патриотизм, национальные чувства вредны для людей, думающих о преобразованиях всемирного масштаба. мы здесь в нашей стране начинаем преобразование окончит его вся земляционально н а же только вредит этой цели ибо говорил он чем на низшей степени своего нравственного политического или религиозного развития находится какой либо народ, тем резче будет высказываться его национальность только развиваясь то есть утрачивая свои индивидуальные признаки нация может достичь высоты космополитического развития. Думаю, добавил он, что Россию и русских в этом смысле ждет высокая, великая будущность. Достоевский страстно оспаривал утверждение Петрушевского. В вопросе о великом назначении России он твердо стоял на позициях Белинского, перед авторитетом которого склонялся, впрочем, и Петрушевский. Спорили все. Единства мнений ни по одному из главных вопросов не было. А вскоре в кружке появился новый человек, который многое изменил в жизни его участников. Вернувшийся из Европы богачий красавец Николай Спешнев представлял, по словам Достоевского, типа аристократа, идущего в демократию. «Высок, темнорус, волосы падают на плечи, большие серые глаза, всегда холоден и таинствен». спокоен и ироничен. Он производил неотразимое впечатление на женщин. Имея в Курской губернии имение в 500 душ мужского пола, жил безбедно и мог позволить себе не одну романтическую историю. Гостя у друга своего влюбился в его жену, прекрасную п о л ь ку, которая бежала с ним за границу, родила ему сына и отравилась в припадке ревности. Впрочем, дело не в женщинах. В Европе Он занимался исследованием тайных обществ, готовил себя к руководству революции в России. Этот барин не чета Петрашевскому, при первой же встрече отметил про себя Достоевский. Спешнев умел производить впечатление не только на женщин. Он сразу же принялся проповедовать необходимость распространения социализма, атеизма, терроризма путем подпольной печати, как в России, так и за границей. Спешнев о з н а к о м и в ш и й с я в Европе не только с теориями утопического социализма и отвергший их, но и с коммунистическим манифестом, однако предлагал программу подготовки вооруженного переворота путем создания боевых террористических пятерок. п е т р о ш е в с к и й был крайним противником таких мер. «Выйдем на площадь, всех перебьют, как мальчишек», – убеждал он. Спешнев настаивал на ином. «Нужно будоражить народ». Ахшарумов во время поездки на юг присматривался к людям, кого можно бы привлечь к общему делу. Но выводы его были неутешительны. Достоевский предлагал связаться с раскольниками. В декабре 1848 года среди заговорщиков появился странный приезжий. Это был Рафаил Александрович Черносвитов, уральский золотопромышленник, прошлым офицер. Выйдя в отставку, служил исправником и в этой должности участвовал в подавлении бунта пермских крестьян. Черносвитов интересовался, существует ли какое-нибудь тайное общество в Петербурге, так как желал выделить на его деятельность свои миллионы. Спешнев и Петрашевский старались поддержать его начинание и в свою очередь любопытствовали, какого мнения сам Черносвитов о возможности поднять народ на Урале по типу Пугачевского восстания. Особенно друг другу не доверяли. Достоевский же сразу заявил о своем подозрении, Черносвитов – шпион. А после ссоры между Спешневым и п е т р о ш е в с к и м который стоял на необходимости легальных форм переустройства общества, Черносвитов уехал на Урал, так и не раскрыв тайны, кто же он – шпион – Миллионщик, решивший спасать душу, бросив миллионы не на храм, а на революцию? Или какие-то другие, ведомые ему одному, мотивы двигали им? Появлялись, и тут же исчезали и другие лица. Однажды Федор Михайлович привел на одну из пятниц брата Михаила. Однако, посетив кружок два-три раза, Михаил Михайлович заскучал и больше там не появлялся. Как-то Петрашевский ввел в кружок своего сослуживца, молодого чиновника Антонелли. Приземистый блондин, с какими-то странными, то ли косящими, то ли избегающими смотреть прямо глазами, он не вызывал ни у кого симпатии. Александру Пальму на лице Антонелли виделась низменная застенчивость канцеляриста, таскающего из-под тишка пока только одну казенную бумагу. но п е р е ч и т ь п е т р а ш е в с к о м у н е с т а л и и молодой человек прижился, стал постоянным участником пятниц. Время было слишком н е с п о к о е н о е н е н а д е ж н о е и в Петербурге вообще, кажется, забыли о шумных п р и е м а х собраниях, спорах, но п е т р а ш е в ц ы продолжали жить по-старому. Собирались и в Коломне, и у Дурова, и у других участников, бывало засиживались подолгу. Даже а р е с т в а п р е л я 48-го Одного из участников кружка мрачного Салтыкова не насторожил их. В кружке он бывал нечасто, большей частью помалкивал, да и арестован был совсем по другому делу. Молодой автор опубликовал повесть «Запутанное дело», художественно слабую, но, учитывая европейские события, цензура сочла ее крамольной. Правда, автора ни в кандалы не заковали, ни в Сибирь, ни на Кавказ не сослали, а отправили служить чиновникам в Вятку. Так что особые тревоги за собственную будущность заговорщики не испытывали. Казалось, Достоевский полностью был погружен в новое, охватившее все его существо дело. Но молодость — великая сила. Хватало времени и нервов писать по ночам, бегать по редакциям, ходить в театр, мечтать. Год был нелегкий, холерный. Летом эпидемия добралась и до Петербурга, жившего теперь в ежеминутном страхе. Холера уносила до пятисот человек в день. Однажды прямо на улице Достоевский увидел, как упал человек. Не думая о последствиях, будто сам был не из той же плоти и крови, бросился к несчастному, помог добраться до дому. Только после этого, наконец, испугался, понял, что натворил. Но пронесло, бывает. Не шло из памяти видения на Екатерининском канале. Поэтическая история о встрече фантастического мечтателя и юной девушки мало-помалу становилась повестью «Белой ночи». Продолжал работать и над неточкой Незвановой. Вышли уже рассказы «Господин Прохарчин», «Слабое сердце», «Чужая жена», «Елка и свадьба», «Ревнивый муж». Особенно его уже не ругали, претерпелись что ли, но и похвал слышно не было. Мечталось написать нечто новое, могучее, чтобы мир, но потрясать мир откровениями, он должно быть после опыта двойника и хозяйки, уже то ли не решался, то ли не чувствовал себя вправе. Конец второй дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.